СЕРВУС РЕГИНА СЛУГА ЦАРИЦА Не призывай, и без призыва приду во храм, Склонюсь, главою, молчаливо к твоим ногам, И буду слушать приказания и робко ждать, Ловить мгновенные свидания и вновь желать. Твоих страстей повержен силой, Под игом слаб, порой слуга, твою милый и вечно раб 14 октября 1899 года